Глава тридцать восьмая. После того как над головой раздался чудовищный грохот, все от входа отшатнулись. Несколько долгих мгновений казалось, что рассыплется вся гора. Убежать в глубину пещеры не позволили раскачивающиеся стены и пол подземной выработки. Никто не устоял на ногах, но урон не проходил, и упав на четвереньки, я продолжал наблюдать и оценивать. Обнаружился интересный факт: в трещинах, дробящихся на глыбах стенах, мгновенно появлялось серое призрачное стекло обсидиана, что словно склеивало камень, возвращая ему целостность, да так, что не оставалось даже трещин. Тряска длилась с полминуты и прекратилась как-то разом. Гномы недоверчиво оглядываясь, начали подниматься. На одежде осела пыль, что что заставляло чихать и отряхиваться с обычным гномием ворчанием, но ограничивались бородачи лишь парой междометий, испытывая скорее положительные эмоции. Громадар поднялся одним из последних. Он провел по бороде пальцами, вычесывая мелкие камушки, и внушительно произнес: «Вот и все. Теперь ждем». Чего именно ждать стало ясно, когда он показал в сторону выхода, который не пропускал ни единого солнечного луча. От него ощутимо тянуло холодом, словно на улице внезапно настала зима. Половина факелов при тряски вылетели из держателей, некоторые еще горели, но большинство погасли, и теперь от них по полу тянулись дымные шлейфы, добавляя пещере темноты. На долго нас завалило. Поинтересовалась Кассиди, чётно пытаясь вытереть лицо. Она как-то умудрилась найти лицом пятно сажи на полу и теперь попытки убрать её лишь изпещряли лицо чёрными полосками. Она вдруг замолчала и с удивлением заявила: «Повышение маскировки дали на пять процентов. Не пойму только, от чего эти проценты считать? От видимости вестимо.» Веской сказал о Сашка, сам тут же ляпнул ладонью в пятно сажи от факела, провёл ею себе по лицу, а потом чуть помедлил, видимо, вчитываясь в системные сообщения, начал пачкать свой и так изрядно пропылённый доспех. Громадар смотрел на это безобразие неодобрительно. Особенно ему, похоже, не понравилось, как предводитель ездовых мажет бороду. На что Сашка усмехнулся, да нахально заправил её за воротник, заставив подгорного традиционалиста совсем скривиться. Тем временем от входа потянулась чёрная лужа тающей воды и прилетел возмущённый крик: "Да помогите же мне наконец!" Из серого слоя древнего обсидиана, который восстанавливался прямо на глазах, шагнул Асмодей, держа в охапке какое-то внушительное бревно. Оно, похоже, было тяжеленным, поскольку могучего гнома водило туда-сюда. Я шагнул было помочь, но тут же отпрыгнул назад. Это что ещё за хрень? Бревно вдруг зашевелилось, надулось, сокращаясь. Когда оно превратилось в широченную бочку, грязный гном не удержал его в охатке и выпустил. В ответ бочка с качком распрямилась до бревна, лязгнула как молот о наковальню и шлёпнулась на камне, после чего заёрзала, издавая писклявые звуки. Осмодей обошёл его кругом и гордо заявил: "Добыча!" Косидьев сплеснул руками и воскликнул: "Таран эльфийский упёр в последний момент. Вот что ты с ним делать-то будешь, безумие? Рискун ты наш бестолковый!" Белоголовый гном похлопал бревну, отозвавшееся под его ладонью металлическим лязганием, и заявил: "Моё дело добыть, а что с ним делать, это уж вы придумываете. Попытайтесь своего знакомого дроу, может, знает, как с ним управляться. По мне, так этот червяк очень похож на отбойный молоток. У меня в штольне как раз толстенное жило кремня ход перегородило. Думаю, испытать его на ней. Ути мой маленький отбойничек. Эй!" Асмодей попробовал погладить червя Тарана по бронированному утолщению головы, как в ней тут же открылась пасть и щелкнула, едва не отхватив ему ладонь. Проголодался маленький, просюсюкал ничуть этим не смущенный гном, и Таран снова жалостно заскрипел. Я сдерживая нервный смешок, сказал: "Да уж, резон вообще-то есть. По крайней мере, я понял, почему ты потребовал скостовать туман на вход, когда загрохотало". А Смодей же приободрился и заявил: "Он мне сразу приглянулся. А как лёд начал рушиться, затащил его в обсидиан, чтобы не испортился. Да и сам пережидал катастрофу. Правда, никому не рекомендую повторять этот смертельный номер. Когда трясло, еле удержался в толще древнего стекла. Оно хоть и быстро регенерировало, но еле успел втянуть живот, если Честно. Да ещё показалось, что вас тут всех завалило. Тем временем лужа у входа увеличивалась. Оттуда раздалось журчание и в верхней части посветлело. Я махнул рукой. Лёд тает. Когда освободится проход, выбираемся, добиваем дроу, выдержавших ледяную бомбардировку, и собираем лут. Выходят только вооружённые. Очнувшись, было к выходу игроки начали переглядываться, но я дал отмашку. Народ, сейчас не доличного обогащения. Всё, что найдём, пойдёт в хранилище. Копию списка добычи повешу на доске объявлений клана. Пока не встанем на ноги, работает военный коммунизм. За спиной раздалось гулкое покашливание, и вперёд вышел громадар. Горн, не забывая о посёлке, нас в 10 раз больше, а значит, ваша часть десятая. Вот так вот, пришла беда, откуда не ждал. Неписей со счета сбросить никак не получится. Надо быстро шевелить мозгами. Я примирительно улыбнулся. Громадар, гномам эльфийское оружие и доспехи не подходят, а это значит, нам нужно будет превратить их в деньги. Сам же знаешь, продавать я умею. Если же старшие гномы сами попробуют торговать, то либо не смогут продать, либо продадут по дешевке. Опять же, мы же не просто посторонний клан, поселившийся в пещерах, а такие же жители Подгорного. Соответственно, деньги по Доут, так или иначе на нужды посёлка. Тебе же нравится броня, которую тебе дал Гаврош. А ведь допуск к хранилищу я предоставил всем старейшинам посёлка, и ты сам согласился о порядке выдачи вещей с него. Так что дай приумножить казну. Никто лучше меня этого не сделает. Старейшина побарабанил пальцами по каменным квадратам тяжёлого тканного доспеха, сияющими бирюзой, и вздохнул. В твоих словах есть правда. Тут его прервал грохот со стороны входа, и свет, едва пробивающийся в пещеру, засветил вольно и мощно. А Сашка шагнул наружу и через пару мгновений вернулся, нетерпеливо крикнув: "Можно уже перелезть через лёд. Там такое, усыпало всё ущелье. Скорее!" Громадар погладил бороду, хитро глянул на метнувшихся на улицу гномов лутальной команды, в руках которых засверкали кирки, и неспешно сказал: Ладно, Горн. Я возлагаю на тебя ответственность за казну Подгорного. Внимание! Вам предлагается квест становления старейшины. Условие: умножить ее десятикратно в течение суток. В наличии: шестьсот тридцать восемь золотых, двадцать три серебряных и четыре медных монеты. В случае успеха: плюс восемь тысяч опыта, звание старейшина казначей, дающее плюс двадцать репутации жителей Подгорного, плюс пять репутации у всех гномов, возможность распоряжаться казной поселка. Провал: звание должник, минус пятьдесят репутации жителей Подгорного, минус. Двадцать репутации у всех гномов до возмещения шести тысяч трехсот восемьдесят одного золотого в казну поселка. Да? Нет. Косида нетерпеливо выкрикнула. Пойдем, что встал как вкопанный. Я посмотрел на довольно расплывшуюся в улыбке бороду старика и усмехнулся. Эх, как же хорошо подгадал, старейшина. Хорошая попытка. Но давай-ка обсудим для начала таблицу умножения. Идите, ребята, соберите всё, что можете, справитесь без меня. Кассиди, на тебе учёт и записи, а мы пока поговорим с мудрейшим. Старый гном вздохнул и обреченно опустил голову. За то время, пока ребята собирали лут, я сбил требование наполнить казну больше, чем вдвое, а три тысячи сто золотых смотрелись уже не столь страшно. Гном сопротивлялся, как мог. Поначалу пытался досыпать опытом, но я категорично стоял на своем, мол, опыт дело наживное, золото сейчас по цене будет. Громадер уцепился за эту специально подброшенную фразу и в ответ сбил награду опыта до четырех тысяч баллов за квест. В конечном итоге ударили по руке. кам Тот немного поворчал, но, судя по прилетевшей единичке репутации, остался доволен. Тем временем трудолюбивые местные гномы разошлись по своим делам, а игроки же напротив, толпились вокруг, сгорая от любопытства. Я выскочил из пещеры, наконец освободившись, но, похоже, моё участие уже не требовалось. Сопротивления мародёрщики не встретили и возвращались с внушительными баулами за плечами, а первой шла Кассиди. Выражение её лица было странным, одновременно радостным, но и оза очанным. Боюсь даже представить, что именно тебя вогнало в радостное недоумение. Но ну, первое это понятно внезапная халява, которую нам подарили эльфы своим нападением. Но вот второе меня немножко пугает. Девушка на миг приложила ладонь к лицу, а потом отняла, явив неподвижную маску, и едва шевеля губами сказала: "Оценить не могу, даже примерно". Я поёжился. "Эй, хватит изображать. Это выражение спокойствия на твоём лице похоже на обколотую новокаином маску мумии". Вот, вспыхнула гневом, смущением, недовольством и сейчас спросишь: "Ризцов, какого чёрта? Я же честно стараюсь научиться этим вашим переговорным выражениям лица". "Девушка, не надо тебе изображать покерфейс. Вот точно не надо. Ты лучше скажи, почему оценить не можешь?" "Потому что они разные. Информацию-то я собирала на рынке, но там всё типовое, как тот же кинжал и глаз звезды. А тут, вот, посмотри, тоже вроде бы и глаз звезды, да?" Девушка протянула мне оружие очень знакомой формы. Несколько кинжалов, сколько кортик, острый и тонкий как шило, но с резко расширяющейся передгардой в форме лапок паука-лезвия. Вспомнился первый встреченный на рынке тёмный эльф, который соизволил поправить мою рекламную кричалку и обещал наделать мне втушки с звездообразных отверстий за искажение исторических фактов, к которым дроу относятся очень трепетно. Я пожал плечами и крутанул звёздную иглу в пальцах. И что с ним не так? Ну, на пару недель нет больше урон, чем у тех, которыми мы торговали. Вероятность 5% навесить кровотечение, видимо, из-за заточки. Помнишь, эльфы не стачивают лезвия, а отламывают пластинки. Вот тут они чуть зубчиками идут. Да ты дополнительно смотри описание. Я двинул курсор взглядом ниже, где обычно в поле зрения скрывались разве что пара строк, и с удивлением увидел ещё целое полотенце. Э, нить в наболдашнике 10 м, смолоной камень 4 и 2 чешуйки акулы. "ступ, разве у акул есть чешуя?" девушка недоуменно всплеснула руками, а я проворчал: "Да понял, понял. Какая-то неведомая хрень с непонятным назначением. И смоляной камень совсем не интарь, и вообще без его знает, где он прикручен или вплавлен. Вот и я о том же. Как продать это, если не знаешь, зачем оно нужно, а тем более сколько стоит?" Я погладил бороду и хмыкнул. Насколько я знаю, Майкл говорил о игровых магазинах, где у всего этого боевого хлама и запчастей к нему имеются очень даже подробные описания. Помнишь, он же спарсил все темы магазинов наших городских лепреконов. По ним ещё рекомендовал вычислять назначение всех этих штуковин. Даже базу данных вроде бы начал собирать. По идее, у него уже должны накопиться сведения хотя бы по Лазадель. По крайней мере, того, что за реальные деньги продаётся. Девушка с энтузиазмом взвизгнула и повисла мне на шее. Точно, горн, ты гений. Я с удовольствием прижал её к себе и шепнул: "А ещё, девушка, зуб даю, что среди этой добычи полно крафтовых изделий, которые можно продать за реал".